Возвращение Автандила в Аравию Автандил вернулся в город, где оставил он дружину, и войска его, увидев, были рады господину. Люди быстро побежали, сообщили Шармадину. «Прибыл тот, кто нас печалил, удалившись на чужбину!» Шармадин навстречу вышел, обнял Витязя в волнении проливая слезы счастья, целовал его колени. «Говорил он, ты ли это? Или только сновидение? Неужели ты здоровым прибыл нам на удивление?» Витязь низко поклонился, приложил лицо к лицу. Он сказал, «За то, что жив ты, благодарен я Творцу». И почтительно вельможи подходили к пришельцу, и великое веселье разливалось по дворцу. Так добрался юный Витязь до отеческого крова. И собрался целый город, чтоб увидеть удалого. Жизнерадостный, веселый, он за пир уселся снова. Радость этого свидания описать не в силах слова. И перуя, Шармадину рассказал он на досуге, как нашел он Триэла, пребывавшего в недуге. Еле сдерживая слезы, о своем твердил он друге. «Без него не успокоюсь ни в чертоге, ни в лачуге!» Шармадин в ответ на это солнцеликому сказал. «От царя твою поездку я старательно скрывал. В этот день усталый Витязь отдыхал и пировал, но с зарею сел на лошадь и в столицу поскакал. Позабыв про утомление, он спешил к своей невесте. Шармадин глашатый славный а его вещал приезде Долгий путь десятидневный, за три дня закончив вместе, привезли они в столицу долгожданное известие. «Веселись, о царь могучий!» — говорилось в донесении. «Я, твой раб, перед тобою полон страха и смирения. Тайны витязя не зная, угрызался каждый день я. Ныне с добрыми вестями прибыл я в твои владения». И предстал пред Рост Иваном Шармадин честной гонец. Отыскавший чужеземца Витязь едет во дворец. Своенравный и счастливый восхитился царь-отец. «То, что я просил у Бога, получил я, наконец!» И сказал гонец царице затмевающей светило. «Ныне добрые известия, дева, жди от Автандила!» и царица ярче солнца землю светом озарила. И великими дарами шармадина наградила. Целый двор навстречу вышел. Ростыван явился тоже. Оказал он Афтандилу честь, которой нет дороже, и была счастливой встреча, так, что многие вельможи на подвыпивших пьянчужек стали с радости похожи. Витязь спешился и низко преклонился пред царем. Обнял царь его великий и повел, ликуя, в дом. Так довольные друг другом шли они, как сын с отцом. И собравшиеся люди гостя славили кругом. Лев сильнейший между львами к солнцу солнц пришел с приветом. Вновь агат, кристалл и роза засияли пред спаспетом. Санцеликая царица озарилась нежным светом. В небе жить ей надлежало, А не в царском доме этом. Учредили пир веселый, Пили-ели до отвала. Царь гордился автандилом, Как владыке надлежало. Снежный иней красил старца, Роза юношу венчала. Жемчуга, подобно драхмам, Получал там, кто попала. Наконец иссякли вина, Те, кто выпили, ушли. Начал царь свои расспросы, И рассказы потекли. Обо всем поведал Витязь. Как он странствовал вдали, как нашел он чужеземца посреди чужой земли. Он сказал, не удивляйтесь, что жалею я собрата. С ним сравнится лишь светило, не познавшее заката. Тот, кто Витязя увидит, ум теряет без возврата. Но, увы, желтеет роза, опечалена и смята. Если рок немилосердный сердце смертное изранит, Роза примет вид шафрана, А тростник колючкой станет. автондил воспоминая, как несчастный Витязь вянет, Описал его несчастье и поведал, чем он занят. Захватив пещеры девов, он доверился мечу. С ним на перстнице царевны, дева, равная лучу. Он закутан в шкуру тигра. Презирает он парчу, Жжет его огонь смертельный И сжигает, как свечу. И когда, чужестранцы, Кончил он повествование, Как обрел он это диво И узрел его сияние. В похвалу ему, герою, Говорило все собрание. «Совершил ты высший подвиг! Утолил свое желание!» тинотин ему, внимая, Ликовала всей душою пировала, не гнушалась ни весельем, ни едою. О свидании после пира весть послала со слугою. Что еще могло сравниться с дивной радостью такую? И пошел он, милосердный, не впадающий в огнев пребывающий со львами санцеликий юный лев. Витязь мира, лал бесценный, кипарис среди дерев. Сердце он сменял на сердце, сердцем девы, овладев. Словно райское алое над долиною Ефрата, Тенатин ждала на троне, из украшенном богата, Чтоб воспеть ланиты эти, эти косы из агата, По примеру древних греков-мудрецов нужна палата. Дева встретила героя, сесть на стул ему велела, и приличное свиданию радость имя овладела. Речь была их благородна и достойна их удела. «Сколько мук, — она сказала, — вынес ты для Тариэла!» Он ответил, «Коль желание исполняет людям Бог, вспоминать не подобает время горя и тревог. Но теперь алоэ древо изливает слезный ток, юный лик его, как роза, побледнел» изнемог. Кипарис разоподобный, он утратил силу воли. Он твердил, кристалл точеный потерял я всей юдоли. Мы огнем невыносимым с ним пылаем по неволе. И царица рассказал он все, что знал о нем дотоле. Рассказал, какие беды перенес тот в жизни бренной, как помог ему Меджнура отыскать творец вселенной Он, как зверь, людей чуждаясь, ненавидит мир мгновенный. Вместе с хищниками бродит и скорбит несравненной. Я сказать тебе не в силах, как прекрасен Тариел. Ни на что смотреть не может тот, кто раз его узрел. Созерцающие слепнут от сияния взора стрел. Но шафраном стала роза. Лик фиалки побледнел. Рассказал он ей подробно про скитальца молодого. Он, как тигр, ютится в скалах, не имея в жизни крова. Лишь на перстнице царевны утешать его готова. Ах, судьба! Зачем ты смертных угнетаешь столь сурово? И когда достигла дева исполнения желания, лик ее солнцеподобный преисполнился сиянье. «Чем же мне?» — она спросила облегчить его страдания. Где найти ему спасение и бальзам для врачевания? «Хвостунам», — ответил Витязь, — «от людей доверия нет. Чужестранец, мне поверив, погибает в цвете лет. Обещал я возвратиться, чтоб спасти его от бед. Я ему поклялся солнцем этот выполнить обед. Верный друг, спеша на помощь, не дрожит перед напастью». Посвятит он сердце сердцу, ведь любовь — дорога к счастью. Боль Миджнура разделяет всякий, кто охвачен страстью. Без него я безутешен, нет прощения безучастью. Санцеликая сказала, — все сбылось, как я хотела. Ты, во-первых, возвратился и нашел нам терела Во-вторых, любовь тобою с новой силой овладела. Значит, есть бальзам для сердца, что неистово горело Наши судьбы, как погода, переменны с каждым днем. То горит над нами солнце, то гремит над нами гром. Ныне радость вместо горя в сердце вспыхнула огнем. Если ж мир приносит радость, для чего грустить о нем? Хорошо, что верен клятве, ты спешишь на помощь другу. Нас обязывает дружба оказать ему услугу. Мы должны его утешить и помочь его недугу. Но какие испытания ждут меня, твою подругу?» Он сказал, «К семи печалям ты прибавила восьмую. Чтоб согреть ее, кто станет дуть на воду ледяную? Взлет любви кто приравняет к низменному поцелую? Без тебя изнемогаю». «И с тобою не ликую, горе мне! Опять скитаясь, я увижу много зла, Как в мишень вонзилась в сердце беспощадная стрела, Сократилась на две трети жизнь, разбитая дотла, И хотел бы скрыть я горе, да пора на то пришла. Дева, речь твою услышав, понял я твое веление, Знать тому, кто ищет розу и шипы не затруднение». «Будь же полным мне светилом! Утоли мое волнение! Подари мне в путь-дорогу знак надежды на спасение!» «Добродетельный, достойный!» — этот Витязь светлолицый говорил благоразумно, как наставник с ученицей, и браслет из дивных перлов был вручен ему царицей, да пошлет им Бог блаженство всемогущую десницей. Сладко сердцу, коль к рубину прикасается агат, Сладко вырастить алоэ с кипарисом стройным в ряд, Сладко радовать миджнура, устремляющего взгляд. Но, увы, беда влюбленным, тем которых разлучат. Хоть не мог налюбоваться на влюбленную влюбленный, Скоро он простился с нею и ушел ошеломленный. Из кровавых слез царицы океан возник бездонный. Мир не сыт, она рыдала, нашей кровью напоенной. Ударяя в грудь руками, витясь шел к себе уныло. В час любви мягкосердечна человеческая сила. Покрывает землю мраком заходящее светило. Не заря зажглась на небе, ночь пришла для Автандила. Слезы, смешанные с кровью, по щекам его текли. «Даже солнце мне не в радость», — говорил он, сын земли. Адамантовое сердце брови милой обожгли. Не хочу я утешения от возлюбленной вдали. Был вчера я цвет Эдема, уподобленный Алоэ. Но теперь судьба вонзила в грудь мою копье золотое Сердце в огненном аркане позабыло о покое. И постиг я безутешный, сколь безумно все земное. Витязь с этими словами сотрясался, как в впадучий. С воздыханием и стоном гнулся стан его могучий. Так закончилось свидание и сменилось скорбью жгучей. Всех со временем покроет саван скорби неминучий. В свой дворец вернулся Витязь и рыдал в тиши дворца. И возлюбленную деву вспоминал он без конца. снежным нежным инеем покрытый блекнул цвет его лица, Словно розой без светила вянут юные сердца. Человеческое сердце богом проклято от века. То оно о счастье молит, то стенает, как калека. В слепоте оно не верит даже глазу человека. «Не страшат его ни гибель, ни господская опека!» Заклеймив людское сердце столь жестокими словами, он прижал к губам запястья с дорогими жемчугами. И блеснули эти перлы наравне с его зубами, и кровавыми от горя обогрелся он слезами. Утром некого посланца государь за ним послал, поспешил к владыке витесь хоть и с вечера не спал в круг него народ толпился и ему надоедал царь готовился к охоте пели трубы и кимвал и помчались на охоту царедворцаросставана можно было там оглохнуть от ударов барабана солнце соколы затмили псы скакали неустанно кровью раненых животных обогрилась вся поляна из полей вернулись люди поохотившись с задором Царедворцы и вельможи, и дружина полным сбором. В изукрашенном чертоге царь воссел, сияя взором. Арфы громко заиграли, и певцы запели хором. Витязь, сидя с Ростованом, вел беседу с ним опять. Были губы их, как лавы, зубы жемчугу подстать. По бокам народ толпился, впереди сидело знать, целый день не уставая о герое толковать. Но исполненный печали возвратился Витязь к дому, а любви душа взывала, погруженная в истому. То вставал он, то ложился, сон не шел к нему больному, чье прислушалось бы сердце к несчастливцу молодому. И подумал он, какое там я сердцу утешения, коль с тобой я разлучился, о Эдема украшение. Для взирающих ты радость, невзирающих мучение, если б мог тебя увидеть я хотя бы в сновиденье, так твердил он, заливаясь безутешными слезами, но решил, одно терпение нас равняет с мудрецами. Не приученный к терпению разве справится с делами? Тот, кто хочет в жизни счастья, не гнушается скорбями. И тогда сказал он сердцу, убиваешься ты вновь. Жизнь, однако, лучше смерти. Жизни ты не прикословь. Не показывай народу, как в тебе бушует кровь. Непристойно человеку разглашать свою любовь.